«Имя файла. Хороших девочек не убивают. Второй сезон. Эпизод. Первый. Введение. Пипа. Я обещала. Обещала себе и всем вокруг, что больше не стану играть в сыщика, не стану погружаться в тайны маленького городка. Я попробовала раз и убедилась, эта роль не по мне. Честно, не думала к этому возвращаться, не хотела». Однако кое-что случилось, и мне придется нарушить свое обещание. Пропал без вести человек, парень, которого я знаю, Джейми Рейнельдс из Литл Килтона, старший брат моего близкого друга Конора. Я веду запись в субботу, 28 апреля в 23.27. На текущий момент Джейми не давала себе знать 27 часов и полиция его не ищет. Там отнесли дело Джейми к группе с низким уровнем риска и считают, что он не пропал, а просто отсутствует. Я очень надеюсь, что они правы. Надеюсь, беспокоиться нет нужды, что Джейми гостит у кого-то из друзей и забыл предупредить об этом родных. Надеюсь, с ним ничего не случилось, и скоро он вернется домой, недоумевая, что за переполох мы устроили на пустом месте. Увы. Одной надежды мало, и если никто не будет его искать, это придется сделать мне. Итак, добро пожаловать во второй сезон «Хороших девочек не убивают» Исчезновение Джейми Рейнольдса